Глава 18. Вскоре они неслись на полной скорости в юго-западном направлении. Хотя миссис Коди не отличалась гостеприимством, девушке было приятно погрузиться в свои мысли и не нарушать молчание этой разодетой дамы. Менее чем через час машина пролетела мимо железных ворот, проехала по длинной аллее и остановилась у небольшого дома. Сибилла никогда прежде не видела этого толстого, улыбающегося человека, который шел ей навстречу. «Ах, это дочь моего старого друга!» — воскликнул он весело. «Маленькая Сибилла! Ты, конечно, не помнишь меня!» Сибилла засмеялась. «Боюсь, что нет, доктор Коди!» — ответила девушка. «Ты не должна помнить, моя дорогая, и не должна!» Он говорил по-отечески. Но миссис Коди, которая знала своего мужа намного лучше большинства окружавших его людей и которая могла различать тончайшие оттенки его голоса, бросила в его сторону холодный, злобный и пристальный взгляд, в котором красноречиво выразилось ее понимание происходящего. Если даже Коди и видел этот взгляд, его поведение не изменилось. Он взял руку девушки, преодолев ее легкое сопротивление, и повел в роскошную библиотеку, суетливый, как наседка с цыпленком. Ей нужно подать лучший стул и подушечку под спину. — Сразу же чаю, моя дорогая. Ты, должно быть, устала после длительного путешествия. — Пожалуй, пойду. Я плохая собеседница, — подчеркнула миссис Коди. — Можно тебя на два слова, дорогой? «Конечно, дорогая. Вам удобно, мисс Лэнсдаун?» «Вполне», — ответила девушка, стараясь сдержать улыбку при виде того, как миссис Коди вылетела из библиотеки с покрасневшим лицом и захлопнула за собой дверь. В холле шофер прикуривал сигарету. Он внимательно посмотрел на женщину, когда та выходила. «Кто она, тетушка?» — спросил он. Миссис Коди пожала своими пышными плечами. Дочь старика, о котором тебе говорили, коротко ответила она. Ты задаешь слишком много вопросов. Я пожалуюсь ему на тебя. По моему мнению, она, он не обратил внимания на угрозу, не дурна собой. Удивляюсь, как ты можешь оставлять их наедине. Неважно, что там тебя удивляет, резко парировала она. Иди и поставь машину в гараж. Когда сделаешь это, покажешь мне. Времени навалом. Холодно ответил исполнительный племянник. «Что старик собирается делать? Откуда мне знать?» — огрызнулась женщина. Но парня это нисколько не смутило. «Ключ у нее?» «Конечно же, дурень ты, таки она не брала его с собой», — разошлась женщина. «И не стой здесь, не задавай глупых вопросов, не суй нос в мои дела. И что вообще ты знаешь о ключах?» Племянник внимательно наблюдал за нею. «Вы — странная пара, ты и он», — сказал он. «Но это не мое дело. А девушка действительно прихорошенькая. Пойду на кухню, выпью чаю». Старик дал выходной повару и миссис Хартли. Прислуга заболела. «Странно, что они отсутствуют все сразу». Произнося это, он направился к входной двери. Но вдруг вернулся. «Всех отпустить», — он нахмурился. Что за идея, тетушка? Не так часто, тетушка. Я миссис для тебя. Ты рецидивист. Сколько раз я тебе говорила? Она дрожала от гнева, но он знал ее достаточно хорошо, чтобы понять, что не его слова вызвали такую вспышку. В течение семи лет с приятным перерывом Том придерживался созданного образа избалованного лакея в доме миссис Коди. У него был хороший заработок. Он мало интересовался личными делами вдовы, на которой мистер Коди совершенно неожиданно женился и в благодарность получил право пользоваться хорошей постелью, получать прекрасное питание плюс помощь в гараже. За это он закрывал глаза на многие любопытные события, свидетелем которых был в этом доме. Коулер шагнул по направлению к тетке, сигарета торчала в зубах. «В котором часу я повезу девушку обратно в город?» — спросил он. «Она останется здесь. Ты больше не нужен». Некоторое время он смотрел в пол, потом поднял глаза к потолку, избегая встречаться взглядом с женщиной. Потом опять спросил. «А она знает, что остается здесь?» «Займись своим делом!» «На этот раз это тоже мое дело», — произнес он упрямо. «Я не знаю, кто она и что собой представляет, но если затевается какая-то обезьянья игра, я в ней не участвую. Автомобиль готов, и я за час доставлю ее назад». Женщина ему не ответила. Она быстро пересекла холл и поднялась вверх по лестнице. Он подождал, пока она скрылась из виду, вышел на кухню к своему чаю, размышляя о странной жизни Уилдхауса и неожиданностях судьбы, которая 12 лет назад превратила его тетку из работяги-экономки в счастливицу-леди. Мистер Коди сам принес чай и поставил его на стол. Сибилла ничего странного в этом не увидела, полагая, что хозяин хочет ей сказать что-то, чего не хочет говорить при жене. Трижды девушка предпринимала безрезультатные попытки перевести разговор на своего отца, и узнать о секрете, известном мистеру Коди. Но каждый раз тот искусно переводил беседу в другое русло. Сейчас, собравшись силами, девушка напрямик приступила к главному и спросила, о чем мистер Коди хотел ей сообщить. «Хорошо, юная леди», — откашлялся тот. «Это очень долгая история. Я сомневаюсь, что успею рассказать все в отпущенное нам время», «Было бы неплохо мне позвонить вашей маме, попросить ее приехать и провести вечер с нами. Как вы думаете?» Девушка удивленно взглянула на него. «Боюсь, что это не получится. Мы с мамой собирались сегодня вечером пойти в театр», — сказала она. Обычно Сибилла никогда не лгала, но даже очень правдивым людям иногда можно покривить душой, чтобы избежать неприятных моментов. «Так мне можно не звонить и не спрашивать ее?» Зная, что мать ее вернется домой только через час, девушка позволила позвонить. Мистер Коди вышел из комнаты и вернулся через пять минут. Широкая улыбка сияла на его лице, и от удовольствия он потирал руки. «Прекрасно, прекрасно!» — восклицал он. «Твоя дорогая мамочка обещала приехать. Я пошлю за ней машину». Она сказала, что поменяет билет на другое число. Сибила слушала, оцепенев от изумления. И в ее беззаботную веселость вкралась холодная нотка страха. Этот человек врал. Билет в театр — это был ее экспромт, а ее мамы не было дома, она это знала точно. Опасность. Как будто красный огонек вспыхнул перед ее глазами. Возникла какая-то опасность, угрожающая ей, и она должна была выиграть время. «Я так рада», — сказала девушка с напускным спокойствием, и продолжала непринужденно. «У вас очень милый домик, мистер Коди». «Да, это мое сокровище», — отозвался он самодовольно. «Не хочешь ли посмотреть его? У него замечательная история». «Вначале это был вдовий дом», Дар вашего родственника, лорда Селфорда. Я арендовал его много лет назад. Вы знаете мистера Хейвлока? Спросила удивленная девушка. Хм, он потер подбородок. Нет, я не могу сказать, что очень хорошо знаю мистера Хейвлока. У меня были с ним дела. Да, однажды я купил австралийский земельный участок через него. Но в данном случае я арендовал дом через третье лицо. И очень сомневаюсь, что мистер Хейвлок знает, что я являюсь его арендатором. А ты хорошо знаешь его? Не очень, — сказала девушка. Все это время ее мозг напряженно работал. Что она должна сделать? Она хотела попросить показать ей участок вокруг дома. Главная магистраль проходила недалеко от входа в усадьбу, и она знала, что недалеко находится поселок. Оказавшись на дороге, она может попросить подбросить ее в поселок, а там она найдет защиту. Хочешь посмотреть комнаты? Нет, я бы хотела посмотреть усадьбу. Мне кажется, я видела клумбу нарциссов у входа, сказала девушка и поднялась со стула. Коленки ее дрожали. Ам, снова хмыкнул мистер Коди. Да, это красивый участок, но вокруг слишком сыро для тебя. «Я бы хотела все же посмотреть», — настаивала Сибила. «Очень хорошо. Подожди, пока я допью вторую чашку чая». Он занялся под носом и чайником. «Кстати, ты не допила свой чай, и он остыл. Налить горячего». «Что за дурочка?» — подумала она про себя. «Поехать со странной женщиной, против которой инстинктивно протестовало все ее существо в незнакомый дом. И никто не знает, куда она подевалась». Она взяла у него чашку, сдерживаясь, чтобы дрожащие руки ее не выдали. Отпила немного и была даже благодарна ему за это, поскольку во рту и в горле все пересохло от сознания опасности ее положения. «Чай был нехорош», — отметила она про себя. «Вода соленая, с каким-то металлическим привкусом». Чуть скривившись, она поставила чашку. «Спасибо, достаточно», — сказала она. Возможно, из-за остроты момента во рту сохранялся странный привкус. Раньше она уже замечала, каким чувствительным становилось небо в стрессовой ситуации. В одном из углов библиотеки была небольшая вешалка, и мистер Коди прошел к ней взять шляпу. Когда он оглянулся, Сибила держалась за край стола. Лицо ее было бледное, как смерть, глаза остекленели. Она пыталась говорить, но не могла составить фразу, и потом, когда Коди подошел к ней, упала ему на руки. Он перенес, скорее, перетащил ее на софу и, положив подушечку ей под голову, вышел из комнаты, закрыв дверь на ключ.